Император Яо Император Поднебесный Яо, сын и наследник Дику, прославился необыкновенной скромностью. Как свидетельствуют предания, жил он в простой хижине, крытой камышом, питался отваром из диких трав и вареным неочищенным рисом, одежду носил самую непритязательную. «Наверное, даже у привратника жизнь лучше, чем была у Яо», — говорили после его смерти люди. Но не только за скромность любил его народ. Рассказывают, что если в стране был кто-нибудь голоден, то Яо обязательно говорил «Это я виноват, что ему нечего есть». Если кому-нибудь было не во что одеться, Яо заявлял «Это я виноват, что ему нечего надеть». «Это я довел его до преступления», — говорил Яо, узнав о злодеянии, совершенном кем-нибудь из его подданных. Поэтому даже во время страшной засухи и последовавшего за ней великого наводнения люди продолжали по-прежнему всей душой почитать доброго правителя и ни в коей мере не сетовали на него. Рассказывают, что в хижине Яо, в его дворце, время от времени появлялись счастливые предзнаменования. В один прекрасный день на камнях выросло дерево Миндзя, имевшее интересную особенность. В начале месяца на нем каждый день вырастал новый стручок, и через 15 дней к середине месяца их было 15. А со второй половины месяца стручки начинали опадать, и к концу месяца их не оставалось. Если в месяце было 29 дней, то оставшийся на верхушке стручок засыхал и не опадал. С началом следующего месяца все повторялось снова. Людям достаточно было посмотреть на стручки, чтобы узнать, какой сегодня день. Появление живого календаря считалось счастливым предзнаменованием, помогавшим Яо. Было еще одно чудесное растение — шапу. Выросло оно на кухне. Его листья были похожи на веер. При каждом его движении возникал свежий ветер, который прогонял мух и комаров и в жару сохранял от порчи припасы. Экономному Яу такое растение очень помогало.